Глава 14. Злая шутка. У целебной воды подземного озера магия смешанная, природная и светлая божественная. Я этой водицей пользовалась неоднократно, поэтому в момент падения была на сто процентов уверена, что угодила точно не во владение водяного. Там, куда я попала, не было ничего, кроме идеально уравновешенной смеси магии воды Земли, огня и воздуха. Чудодейственный коктейль для любого живого существа, не обладающего демонической сутью. Из обычного человека эта смесь просто вымыла бы все лишнее, очистив ауру от противоестественных проявлений света и тьмы. А что вымывать из меня? Всю душу целиком? Я знала о существовании в природе подобных мест еще тогда, когда язычники дружно поклонялись языческим богам. Между демонической и природной силами граница четкая, но для тех, кто одарен светлой божественной силой, она более размыта. Многое из того, что могут светлые колдуны, черным недоступно. Особенно это касается кровной и смертной магии. Они издревле по умолчанию отнесены к запретным. Я, чистые источники природных сил, всегда обходила стороной, прекрасно понимая, что не имею права прикасаться к ним. Даже не из страха, что это может мне навредить, а просто из нежелания отказываться от достигнутого. Но русалки тоже имеют не совсем природное происхождение. Их магия сродни божественной. Да и в целом, мало какая нежить рискнула бы сунуться к такому источнику. У магических созданий с интеллектом, возможно, и бывают проблемы, но инстинкт самосохранения обычно работает безотказно. И русалки вряд ли могут располагать познаниями столь обширными, чтобы самостоятельно создать портал-ловушку. «Интересно, кто же за всем этим стоит?» — вяло думала я, ощущая, как сквозь мое тело льются потоки природных сил, подбираясь все ближе и ближе к черной пустоте души. Страха не было. Какой смысл бояться, если невозможно сбежать? Кто-то очень умный и хитрый придумал идеальный способ меня убить. Не обезвредить на время, а уничтожить раз и навсегда. Теоретический план был мне понятен. лёльку подослали в лесное не нежить против меня настраивать, а поближе к целебному озеру подобраться потому что родственная русалки смешанная магия способна максимально усилить ее собственные способности. Настолько сильно, что у девчонки получилось даже правильно организовать ловушку для меня на моей же территории, нарисовав магические символы там, где их никто не заметит. Рано или поздно я все равно пришла бы в землянку, чтобы выгрести оттуда все барахло и закрыть эту нору землей а войдя, активировала бы своей демонической аурой знаки на стенах. Итог был бы тем же. Не хотелось думать, что Изабелла тоже имеет к этому коварному замыслу какое-то отношение. Но ведь по факту это она заманила меня в западню. А если она принимала участие в заговоре, то и Никита Игоревич, и Лидия... Только Власовые можно верить пришла я к выводу и начала думать о муже и сыне, чтобы занять свой разум хоть чем-нибудь. Это лучше, чем сожаление и томительное ожидание смерти. Но я не умерла. Очищающие потоки не успели добраться до самых глубин моей демонической сути, потому что кто-то открыл новый портал и выдернул меня из источника природных сил в светлое и стильно обставленное помещение, с огромным окном во всю стену, из которого открывался потрясающий вид на какой-то город. Приземлилась я на мягкий ковер с длинным ворсом, чистенький, будто только из магазина, мягкая мебель, большой экран телевизора на стене, пульт на стеклянном журнальном столике. Все бы ничего, но ни одной двери в комнате не имелось, а не продолжительное купание в источнике лишила меня возможности использовать магию. Руки и ноги слушались, я даже ругаться могла в голос и от души. А вот доступа к собственным силам лишилась. У меня и так их на момент падения имелось гулькин нос. А теперь еще и природные силы будто коконом обернули душу, не позволяя ни впитать что-либо, ни использовать. Вот тебе и могущество полудемона. Когда оно нужно... Его попросту нет. Я успела в ярости расколошматить о невероятно прочное окно только одну большую керамическую вазу, когда экран на стене вдруг сам включился. — Привет, Эль! — прозвучалась динамика, знакомый голос. — Вася! — изумленно уставилась я на изображение. — Угу! — с серьезным видом кивнул с экрана Мой совершенно седой, но пока еще вроде бы живой и очень даже бодрый друг. Вижу, что ты удивлена, но это нормально. Я бы на твоем месте тоже удивился. — Это, — повела рукой вокруг себя, — это все твоих рук дело? — Не совсем моих, но в целом ты права, — невозмутимо ответил мне Василий. Это всегда был я, Эль, с самого начала. Если бы ты сама не вышла на Эльзу, я позже начал бы постепенно вводить тебя в курс дела. Поэтому местами пришлось немного импровизировать. Это я убил ее и остальных. И на собрании в лесу тоже все было так, как нужно мне. Не без помощи, конечно, сам я такое провернуть бы не смог. Но в целом это все мои заслуги. Так что можешь начинать меня ненавидеть. Я с отвисшей челюстью присела на мягкий диван и попыталась усвоить эту неудобоваримую информацию, но разум на отрез отказывался верить услышанному. Васе заткнуться бы, потому что я и так была в шоке, но он продолжил складывать мне в голову то, что никак не хотела там укладываться. — Я в прошлом году неожиданно стал отцом, — эль. Это была случайная связь по пьяни. И мать-ребенка открещивается теперь от продолжения отношений со мной руками и ногами. Но у меня внезапно появился смысл жизни, понимаешь? Расхотелось мириться с неизбежностью скорой смерти. А тут очень, кстати, Фитц нарисовался. Помнишь Фитца? Фиолетовый такой демон в шипах и рогах весь. Когда ты разрушила накопитель... Он по счастливому для меня стечению обстоятельств не в мире демонов находился, а здесь, среди людей. И не только он. А еще есть такие же осиротевшие светлые божества. Не буду рассказывать, как эта маленькая магическая диаспора выживала в недружелюбной природной среде, но у нас с Фитцем появился повод пересмотреть условия старой сделки. Моя помощь в восстановлении связи между мирами в обмен на полудемоническое бессмертие вроде твоего — это хорошие условия. И ты тоже являешься частью этого договора, потому что твой врожденный дар душевной пустоты станет превосходным резервуаром нового накопителя. Без меня им к тебе не подобраться было, потому что ты очень недоверчивая». Слышать это все было очень больно, но я слушала. Не потому, что хотела лучше понять мотивы предателя, которого беспечно считала лучшим другом, а для того, чтобы найти в его откровениях лазейки для собственного плана противодействия. Мои истинные враги — демоны и божества. Не Вася. Он просто пешка. Обманут его или нет, не так уж и важно. Главное, я теперь точно знаю, против кого предстоит сражаться. Они очень хорошо все продумали. Демоны научили Василия, как создать из магии откатов приличный источник демонической силы. Он указывал объект, демоны отслеживали пути порчи проклятий, а божества в нужной последовательности отсекали это все, чтобы Вася мог собрать откатную магию в своей ауре и перенести ее к источнику. Одновременно с этим где-то аналогичным образом работал по сделке с божествами другой светлый колдун, но тому было проще из-за наличия в природе мощных свободных источников, вроде моего целебного озера. Трое погибших колдунов, о которых я знала, это только верхушка айсберга. На самом деле их было намного больше. Резервуар светлой магии заполнился раньше, а темный до краев наполнило то, что до полусмерти напугало шабаш на последнем неудачном собрании. Вася — редкостный гад, если говорить по совести. Обычные откаты через мой барьер вокруг лесного не пробились бы, поэтому он, оказывается, старательно искал потомков тех, кому я навредила наследуемыми порчами и проклятиями две тысячи лет назад, когда уничтожала целое селение на своем пути к обретению демонической сути. И ведь нашел же! Барьер сработал усилителем только потому, что его пробили мои собственные откаты. А потом, когда я, спасая других, приняла весь удар на себя... Василий просто воспользовался моим бессознательным состоянием, чтобы вытянуть концентрированное зло из моей души, слить его в резервуар и отчитаться перед заказчиками об успешном выполнении трудной задачи. Я даже слов не могу найти, которыми можно охарактеризовать этого человека. Даже маты кажутся слишком приличными. Лёльку тоже с его подачи ко мне подослали. Он знал и о целебном озере под дубом, и о моей доброте к нежити. Эта русалка долгое время была подневольной у какого-то черного колдуна и передавалась по наследству вместе с другим колдовским имуществом. Над ней столетиями издевались. А тут вдруг появились добренькие светлые божества, которые не только освободили бедняжку от рабства, но и предложили способ отомстить. Кому? Да мне, конечно же. Я же гадкий полудемон, который с черными колдунами дружбу водит. Вселенское зло практически. Дурочку научили, как мне напакостить, но не учли, что она за сотни лет неволи совсем психованной стала. Ей полагалось подружиться со мной, а не ссориться и в нужный момент заманить в заранее подготовленную ловушку. Я слишком рано в ее нору сунулась. Заговорщики еще не все подготовить успели для завершения своего грандиозного замысла, поэтому от меня теперь требовалось просто несколько дней побыть паренькой и смиренно дождаться своего часа. — Ты мне правда нравишься, Эль. Пафосно прозвучит, конечно, но так ты хотя бы не достанешься никому. Еще одна капелька бальзама на мою израненную безответной любовью душу. — Ты больной на всю голову, Вась! — брезгливо скривилась я. А больше и сказать-то было нечего. Все, что я сделала хорошего для этого мира, пошло прахом. — И почему? Да потому что Васенька внезапно стал отцом и расхотел умирать. Нет, я не сомневаюсь, что демоны с божествами и без его помощи Нашли бы способ восстановить накопитель и связь между четырьмя мирами. Но он ведь ни капли не сожалеет о своем участии в этом новом кошмаре для всего сущего и даже гордится этим. «Да ладно!» — насмешливо прозвучало из динамиков. «Не больнее тебя, вспомни, начало своего пути. Белая и пушистая была? Мне с тобой в жестокости никогда не сравниться!» Так что не надо из меня врага народа делать. Можешь считать это одолжением твоему любимому мужу и сыну. Без тебя они не пропадут, поплачут и забудут. А с тобой им нормальной жизни никогда не видать. Я послала его к черту. Он поржал и сообщил, что скоро я сама там буду. А еще сказал, что если я стану плохо себя вести, то начну получать свою семью по кусочкам, упакованным в маленькие подарочные коробочки. — Пазл семья Власовых из тысячи деталей. Посмотрим, насколько твоей воинственности хватит. Я снова его послала, но уже в другое место и нецензурно. Он опять поржал. Экран погас. На стеклянном столике прямо передо мной буквально из воздуха материализовалась Симпатичная картонная коробочка черного цвета, перевязанная алой атласной ленточкой. Я минут пять не решалась прикоснуться к этому жуткому подарку. А когда все-таки решилась и дрожащей рукой сняла крышку, обнаружила внутри розовый квадратик бумаги, на котором было написано всего одно слово. «Шутка».